Глава 31 Утром Наташка обнаружила на телефоне с десяток пропущенных от мамы. Связь, конечно, в Подмосковье была ни к черту. До обеда будить Андрюху она не стала. Смысл? Пивные реки он выпил до самых родников. За руль ему было нельзя. Да и ей не очень хотелось уезжать отсюда. Она сделала большую кружку кофе и пошла в кладовку. Где-то здесь... Среди старых полотен, заготовок и недописанных шедевров можно было найти что-то такое, что и дописать можно, и просто попачкаться в краске. Очень хотелось с утра куда-то переместить весь этот волнующий шторм, который не отпускал ее со вчерашнего дня. Слишком красиво было то, что писал Алексис, и слишком романтично. И вчера ей казалось, что еще немного она сорвется и уедет в Грецию, бросив вообще всё просто улетит на самолете, как на крыльях любви, чтобы воплотить эту красивую историю и письма в жизнь. Особенно на контрасте с холодной и неприветливой Москвой, где ничего особенно прекрасного ее не встретило. Она отхлебнула еще глоток кофе и присела перед стопкой подрамников, перебирая один за другим в поисках, куда бы приложить кисть и излить душу. Вдруг она нахмурилась, она эту картину не помнила. Наташка аккуратно отставила полотна и достала ее. Холст размером сантиметров 40 на 60 был не завершен. На нем была она и бабуля. Бабуля накрывала на столе под яблонями, а она качалась на качелях из широкой доски, которую еще в детстве дедуля сделал. Но это писал не дедушка, совершенно точно, хотя ракурс был из его окна. Она потянулась за кофе, затем села прямо на пол, поставив полотно к свету, и принялась разглядывать его. Хорошо написано была только она, немного изменил художник перспективу, приблизив ее максимально к зрителям, а бабушку как будто нарочно отдалив. На нарисованной Наташке было красивое белое платье, то ли кружевное, то ли просто невесомое, но со множеством валанов. Что и говорить, ни у одной, ни у другой ничего подобного не было. Но картинка сама ей казалась очень и очень знакомой. Как будто такое было, но она не помнила подробностей. Она так и сидела, пока кофе не остыл, потом взяла картину и пошла обратно на кухню. Наташка поставила картину на стул около стола и сидела, разглядывая ее. Жаль, что бабушка осталась немного незавершенной. Но лицо было готово полностью. Не хватало мелочей в одежде, ладони рук, но было понятно, она держит чайник и наливает чай. Белое пятно сияло вместо травы в правом нижнем углу и немного не хватало неба в одном месте. Остальное только нюансов ожидало, и картина будет полностью завершена. «Ты как, художник?» – хрипло спросил сзади Андрюха и потрепал ее по голове. «Это не моё. Наташка не могла отвести от картины глаз. Андрюха включил чайник и вернулся. «А, да, точно, это Петькина!» Бросил он и ушел к холодильнику. «В смысле?» – в ужасе спросила Наташка. «Что в смысле?» – спросил Андрюха из холодильника. «Мы мясо вчера все сожрали?» «Нет, оно в духовке, а то совсем ледяное и так холодно. Печку б затопила Середина мая, офигеть можно, как холодно!» «Я ее боюсь, зажги!» И погоди, как Петькина? Андрюха странно и удивленно на нее посмотрел и ушел за стенку, где у старой печки была растопка. Сердце Наташкина как-то хаотично билось. Она не могла понять, почему никогда не видела этой картины. Как она оказалась в кладовке? Почему он, ее брат, знает, что это и что она есть? А Наташка не знает, что ее любовь писала ее портрет у нее на даче и тут ее и оставила. «И почему недописанный, и где она была?» «Андрюх!» – она с мольбой посмотрела на вернувшегося заспанного и недовольного брата. «А почему я не помню, что...» «Я не помню?» Андрюха минуту молча смотрел на нее. «Ну уже она почувствовала, как слезы застилают взор. «Ясно!» Он сел напротив. «Ты помнишь, как мы ремонтировали крышу, когда ель упала?» Наташка нахмурилась. Светлая латка на крыше еще не успела слиться с общим цветом старого шифера. «Да», – осторожно сказала она. «А когда это было?» – почему-то спросила Андрюха. «Три года назад», – тихо сказала она, чувствуя, как где-то из глубины поднимается боль и голову сковывает дикий спазм. Андрюха молча кивнул и взял ее за руку. «Еще». Она отрицательно покрутила головой. «Ясно», – он крепко сжал ее руку. «Ты, я, дед, бабушка, Петька, Настя, Ленка с мужем. Мы все тут были. Мы помогали деду, починили все. Потом мы с Настей на речку ездили, а Петька писал эту картину с дедом. Тот рассказывал ему секрет, как он делает полупрозрачные такие эффекты. Фирменный этот его приемчик. Андрюха на минуту замолчал. Наташка увидела, что и он едва сдерживает слезы. Вот. Потом все пошли к столу обедать, а деда нет и нет. Наташка зажмурилась и заплакала. Вспомнила. Она закивала. Ты тогда после похорон как зомби была. Три недели не вставала, ничего не помнила, ничего не понимала. Пробовали тебя спрашивать, а ты как будто с луны упала. Доктор так и сказал, что у тебя ретроградная амнезия на фоне шока. Мы тебе сказали, что три дня минуло. Лето было, ты как-то и не заметила, что оно прошло. А потом как-то отошла, и как будто все нормально стало. Про то, что дед умер, помнила, а больше ничего. И когда не помнила. С бабушкой зимой уже такого не было, ты ее отпустила легко. Сказала, что деду она там нужна очень. Помнишь? Да, это отчетливо помню, а про деда нет. Неудивительно, твой крик у меня в ушах до сих пор стоит. Малыш, прости, что так. Я специально ее спрятал, чтобы она о том дне не напоминала. Мы вообще все поменяли. Стол от яблонь брали качели, мебель дедову тебе отдали, как будто давно уже все было, как будто так и жила. Ты же любила все это. Наташка только покивала головой. Забери ее домой, пусть Петька теперь допишет. Она очень красивая, и ты на ней. Наташка тихо перебралась на коленки к брату. Спасибо, что ты сохранил ее, заберу. Это хорошая память о том, как мы были счастливы. Хорошая, малыш, очень хорошая.